сказала Вайлет, отвечая на его пожатие, конечно, не жалею, я могла бы целый день стоять и глазеть рядом с тобой.